Глава десятая. Нападение. Я, который уже раз скреб днище корабля, которого уже переставили на правый борт. Работая, я обдумывал про себя план мести и очень удивился тому звуку, который внезапно послышался из-за корабля. Больше всего этот звук напоминал мне грохот выстрела из пушки. И я не знал, что и думать. На берегу началась тревога, и все пираты как один стали готовиться к бою. Как это было не странно, но отличные мореходы и отчаянные рубаки, они не предавались ложному чувству защищенности и расслабляться даже не пытались, постоянно ожидая нападения с моря. С корабля давно уже были сняты все десять пушек, которые украсили собою наскоро сооруженные из песка форты. То есть... Это, конечно, не были крепости или что-либо подобное. Это были насыпные площадки, на которых были устроены станки и лафеты пушек, смотрящих своими жерлами в сторону открытого океана. Пять пушек находилось справа от корабля на берегу бухты, а пять на ее противоположной стороне. И возле них было устроено круглосуточное дежурство. Там же находился и канонир. Мне туда ходу не было. Соскочив с кривой деревянной лестницы, я помчался, шлепая по воде в сторону берега, спеша увидеть, что происходит и кто на нас напал, если это было конечное нападение. Вода доходила мне до колена и мешала идти, но любопытство было намного сильнее сопротивления воды. Как только я смог обойти лежавший на боку шлюп, я сразу увидел то, что происходило все это время. А происходило там следующее. Небольшой грузовой шестипушечный барк Моровилла, сгруженный сахаром и какао, вышел из Картахены 10 апреля 1671 года и взял курс на Гаванну. Обходя архипелаг Ислас-дель-Росарио, он, поймав гвинейское течение, стал быстро набирать ход, лавируя между мелкими коралловыми островками. Неожиданно обнаружилось, что запаса пресной воды, взятого в Картахене, недостаточно для того, чтобы дойти до Гаваны. Несколько бочек с водой были такими старыми, что вода в них быстро протухла, или нерадивый кок просто забыл ее обновить, что иногда случалось со старым Идальго Хуаном. Капитан Барка, Хосе Мигель Гальярдо де Ломо, старый бывалый моряк, долго бушевал на палубе, узнав об этом. Но Хуан только наклонял виновато голову и уныло молчал, ожидая, когда гнев капитана утихнет. — Старый каброн! Почему ты забыл о воде? Как ты мог о ней забыть? Ну как? Вот что теперь делать? Я лишу тебя четверти твоего жалования, старый пендехо! Делать было нечего, пришлось звать штурмана и вместе с ним смотреть, где можно набрать воду. На карте, ближайшим к ним островом, где была пресная вода, был крупный остров с женским именем Марина. Все остальные острова либо не имели воды, либо были далеко. Немного подправив курс, капитан повел свой корабль к острову Марина. Когда на следующие сутки они увидели остров, в удобной бухте которого лежал на боку неизвестный корабль, старый моряк сразу сообразил, что дело тут нечисто никто из испанцев не стал бы здесь кринговаться. Зачем, когда совсем рядом находится морской порт Картахены со своими доками? Значит, это были пираты. Весть о захвате и разграблении Панамы уже дошла до Картахены, повергнув всех сначала в ужас и уныние, а потом в жажду справедливой мести и праведного гнева. Очевидно, Это был один из тех кораблей, на котором было совершено нападение на Панаму. Забыв о воде, Хосе Гальярдо де Лома решил атаковать пиратов, пока они были в беспомощном положении. У него не было в экипаже ни солдат, ни моряков, хорошо владеющих саблей, а магиков на таком небольшом грузовом корабле не было и подавно. Все магики воевали только на боевых кораблях. Этот товар был штучный и ценился больше, чем его корабль вместе с грузом. Эх, его отец еще помнил те времена, когда почти на каждом корабле был свой штурман, владеющий магией. А на крупных кораблях был свой собственный боевой маг, который мог защитить судовую команду и от пиратов, и от морских чудовищ, да хоть бы и от самого морского дьявола. Но вот... Уже прошли те времена, а людей с магическим даром рождалось все меньше и меньше. И все они оставались на материке. В колонии они шли неохотно. Ни славы, ни почета. Да и что им тут было делать? Золото и серебро добывали обычные люди, а с индейцами воевать хватало и самих индейцев, поддержанных солдатами, среди которых иногда встречались слабые маги. Магия уходила из этого мира. А может быть, людской род оскудил имя? Никто не мог дать ответ на этот вопрос. Сейчас же старый капитан решил поквитаться с пиратами и отдал команду к бою. Все же его грузовой корабль имел шесть пушек, вполне достаточно, чтобы отбиться от мелких пиратских судов. Но этот шлюп был не намного меньше его. Зато он не мог вступить с ним в битву и потопить их, пользуясь превосходством в артиллерии и абордажной команде. Подойдя вплотную к уединенной пиратской бухте, Барк развернулся к ней левым бортом, дал залп по пиратскому шлюпу. Ядра, засвистев, вонзились кто куда. Одно попало в берег, взметнув вверх коралловый песок. Другое просвистело очень высоко над лежащим на боку кораблем. Но третье смачно врезалась в его борт, пробив его и проникнув в трюм. Бронзовые шестифунтовые пушки у «Маравиллос» были очень старые и не отличались ни точностью, ни скорострельностью. Второй залп они смогли дать только через полторы минуты. Пираты уже давно заметили его судно, но надеялись, что их не заметят и пройдут мимо. Но ошиблись в своих ожиданиях. Испанцы решились на бой. Впрочем, тем хуже для них, и пираты приняли этот бой, который не был для них неравным, благодаря их предусмотрительности. Все десять орудий нацелились на испанский корабль, который попал в своеобразную вилку, и открыли из них огонь. Орудия загрохотали, выплеснув из себя пороховые газы и ядра. Свистя и крутясь в воздухе, чугунные круглые болванки полетели сказать привет испанскому барку. Большинство прошли мимо, вздыбив водяные фонтаны со всех сторон грузового судна. Но парочка все же попала в рангоут, разбив щепки надстройки юта и повредив планшир с левого борта. Испанцы успели дать в ответ еще один залп, который тоже не сильно повредил пиратскому шлюпу. Поняв, что пиратов не удалось застать врасплох и преимущество не на их стороне, Барк поднял все паруса и стал совершать поворот в фортервинд, стремясь уйти из-под обстрела. Вслед ему продолжали нестись ядра, выпускаемые из всех десяти орудий. Получив пару дыр в парусах и разбитую пиратскими ядрами корму, Барк ретировался, гордо надув пузатые четырехугольные паруса с испанскими крестами. Поймав в них ветер, он ушел прочь от негостеприимного острова. Старый капитан Хосе Гальярдо де Лома только матерился, его затея не удалась. И теперь, и так уже потрепанный жизнью барк, получил множественные попадания и гордо отступил в открытое море зализывать свои раны на другом острове или в ближайшем порту. Необходимо было как можно быстрее рассказать властям, где они видели один из пиратских кораблей. Собирайтесь, вонючие пороховые обезьяны! Вы и так много времени провели на берегу. А теперь еще и все окрестные испанцы узнают, что мы здесь окопались. Сто якорей вам в руки и двадцати фунтовые ядра вам на ноги, дерьмоеды! Боцман бегал по берегу и орал каждому пирату в уши своей команды пока не видел, что его отлично поняли. И только после этого он бежал дальше и повторял для отдельных личностей, которые оглохли от пушечного огня и не слышали его, либо притворялись, что не слышат. Нас, падре, он проигнорировал, только пнул меня по ноге, отшвыривая с дороги и одновременно давая понять, что ему не досуг объяснять это еще поганым испанцам. «Грузим пушки на корабль, не забываем про ядра и бочонки с порохом» надрывал глотку возле корабельных орудий канонир, командуя своими людьми. «Грузим еду и воду, и все имущество!» торил ему квартирмейстер Пьер Пижон, а кок Андре суетливо собирал жалкую посуду, вынося ее из хижины, где была общая столовая. Мастер парусов уже проверял и укреплял такелаж и готовился выводить судно из бухты, дожидаясь прилива. Весь пиратский полевой лагерь пришел в движение. Разгильдяи и ленивцы, праздно до этого проводившие время, сейчас работали как один, пытаясь убраться с острова вовремя, пока на помощь одному испанцу не пришел другой испанский, но более мощный корабль. Падро Антонио с тревогой смотрел на эту суету, которая грозила им новыми проблемами и испытаниями. Он уже почти смирился со своей участью и смог немного поправиться, живя на этом райском острове, когда очередное событие не вырвало его обратно в ад неизвестности и непредсказуемости. Что ж, удары судьбы надо воспринимать стойко, и не показывая вида врагам, что ты их страшишься больше, чем они. Он и Эрнандо, два испанца среди французских флибустьеров, должны выжить, несмотря ни на что, и попытаться спастись любым доступным способом. Но его пугала излишняя горячность Эрнанда, который тоже окреп за дни пребывания на этом острове. Они оба были по-прежнему худыми, но выносливость, что старого, что малого, значительно возросла. Но что готовило им будущее? Я молча бегал по берегу, выполняя распоряжения всех подряд. Разбирал хижины, носил воду маленьким бочонком на корабль, грузил вещи, продукты и прочее. В этой суете я смог незаметно спрятать на гальюне свою астролябию. Во всеобщей суматохе никто не стал проверять, чего я пошел отправлять естественные надобности на нос корабля, когда рядом был берег. И я смог спокойно спрятать ее. Да, место было некомфортным. Прямо скажем, поганым. Но куда деваться, не до сантиментов. К тому же в море набегающие и бьющие в нос волны постоянно очищали гальюн от человеческого дерьма. Вот только души людей от моральных нечистот очистить значительно труднее. Почему он не спрятал ее в трюме или на нижней палубе? Ну, в трюм его могли не пустить в случае чего, и там было много глаз, следивших за ним. А в гальюне за ним мог следить только лишь извращенец, но таковых он среди пиратов пока не обнаружил. К счастью. Корабль они готовили двое суток. Сначала сняли его с смели, а потом уже дальше стали подвозить на него пушки, продукты, имущество и прочее. Снятие смели происходило тоже не спонтанно. Корабль максимально облегчили, убрав с него все лишнее, чтобы у него была минимальная осадка, а потом, воспользовавшись приливом, вывели его на глубину, ближе к открытому морю после чего стали постепенно нагружать. Пираты торопились, и если они иногда урывками спали, то обоим испанцам удалось поспать за двое суток, едва ли четыре часа. Наконец, с погрузкой было покончено, и шлюп, развернув сначала косые паруса, стал активно маневрировать между мелями и островками, ловя попутный ветер. Поймав его, он поставил и прямые широкие паруса на грот мачте, и пошел полным ходом, поймав попутное течение и держа курс в открытое море. Подгоняемый течением и ветром, пиратский шлюп на вторые сутки совершил перемену курса в сторону Ямайки, желая побыстрее добраться до лояльного флибустьером порта. Ведь каждый пират горел сейчас огромным желанием упасть в объятия Бахуса и падших женщин, способных украсить его безрадостное существование в море, ну и не отказался бы от дополнительной добычи, в дополнение тем жалким 200 песо, что достались им после раздела добычи. Все эти желания были далеки как от Падре, так и от Эрнанда, бывшего когда-то в прошлой жизни Сергеем Шебутным. Свобода. Вот что сейчас было смыслом их жизни. Свобода или смерть. И двое чужих на этом шлюпе строили планы, как сбежать. Между тем, день шел за днем. Пиратский корабль продолжал плыть в сторону острова Ямайка. Попутный ветер сменялся правым или левым траверсом, либо корабль попадал в полосу штиля. Все это время невзлюбивший его молодой пират продолжал терроризировать их обоих. Ему в этом никто не препятствовал, отчего он еще больше распоясывался. Утром в один из дней я вышел из трюма и был тут же пойман Боцманом. «Ты все еще живой, бездельник? Подлые испанцы, вы сломали мою жизнь!» Чем это испанцы смогли сломать жизнь Боцмана, который их нещадно грабил и убивал, для меня лично осталось загадкой. Но и задавать законный вопрос я не стал. Мало ли что там у Боцмана случилось. Может, испанцы отобрали у него возможность их безнаказанно грабить, А может, воюя на континенте, они разорили его деревню или город. Вся эта лирика не интересовала ни меня, ни тем более его. «Тысяча моллюсков и одна ржавая селедка! Ты не оправдываешь даже куска вяленого мяса анчоуса, мелкий гаденыш! Почему до сих пор палуба не отдраена, а в трюме вода? И я тебе еще вчера говорил, чтобы убрать куски канатов на баке, а они до сих пор там валяются». Мы хотим взять за тебя большую цену на Ямайке. Опытные рабы там в цене. Кому-то же надо выходить в море рыбачить, пока настоящие мужчины ходят в море. И не всем грабить испанцев, да, филин? Ха-ха-ха! И Босман, задрав голову вверх, от души захохотал, обнажив все свои двадцать коричневых от табака зубов. Надо сказать, что Босман был колоритной фигурой. Выше среднего роста, крупное квадратное тело на кривых ногах, цеплявшихся за палубу, как ноги краба за песок, он безраздельно хозяйничал на палубе и в трюме, гоняя всех пиратов. Его грубое, изрезанное морщинами и шрамами лицо старого морского волка, познавшего, наверное, все соблазны в этом мире, всегда выражало недовольство. А водянистые с зеленоватым отливом глаза внимательно смотрели за тобой, что бы ты ни делал. Тем не менее, он, как оказалось впоследствии, был гораздо человечнее многих других пиратов. Из-под его серо-черной банданы выбивалась седая прядь волос и указующим перстом торчала в любого его собеседника, с кем он решил поговорить, а точнее поорать «Ну-ка шевелись, филин, и падра своего зови!» Пожав плечами, я стал отмывать от грязи палубу, где это действительно было нужно, а потом носить куски канатов и складывать их там, где мне указал босман. Все бы ничего, но проклятый Жан и здесь меня нашел. Как раз это было тогда, когда я, озабоченный тем, каким образом спрятать один из кусков каната, а потом распустить его, чтобы связать веревку, стоял возле правого борта и смотрел на море. Этот гад... Подловил меня и, схватив за ухо, попытался его открутить, тыча мне при этом в ребра своим мелким кулаком, смуглая обезьяна. «Сволочь! Отпусти!» Заорал я и попытался выкрутиться у него из рук. Не тут-то было. Этот Жан держал меня крепко, ощущая себя хозяином моей судьбы. Но такой шанс я ему не собирался давать. Хреново, конечно, когда ты всего лишь подросток, да еще и без оружия. Тут всего можно ожидать от такого рода братков. А уж в наше время об этом не знает разве что глухой и слепой. Но Жан продолжал наслаждаться муками своей жертвы, выкручивая мне ухо. Рванувшись, я услышал треск разрываемой кожи и резкую боль в мочке. На плечо закапала собирающаяся сухо кровь. Еще со школы я понял, что те, кто готов унижаться сам, всегда готовы унижать и других – если им дать для этого малейшую возможность. Тварь, сука, урод, пидор. Все приличные и неприличные слова слетали с моего языка, как с добрым утром. Но как ты врага не матери, а если ты его не сильнее, то и поделать ничего не сможешь. Я никогда в жизни не убивал. Но вот, видимо, пришло это время. Или я, или он. Ну... Так и мне делать уже было нечего. Надо было бороться до конца. А они тут хоть перевернутся все. Или мне все равно. Добежав до фок-мачты, я, как обезьяна, мигом вскарабкался по ней и завис в ее верхней точке, внимательно наблюдая за своим обидчиком. Тот же, привлекая к себе внимание всех пиратов, находившихся в тот момент на палубе, орал мне снизу. «Ничего, филин!» Я приду к тебе сегодня ночью пощипать тебе пёровки и посмотрим, насколько они у тебя мягкие. А твой клюв я сверну тебе навок, а когти опрублю. И он показал мне широкий нож, которым собирался кромсать мои конечности. Волна просто неконтролируемого гнева накрыла меня с головой. «Ах ты, мразь!» Волна гнева захлестнула меня с головой. Ты еще и в открытую угрожаешь мне, наслаждаясь своей мнимой властью надо мной. Не хотелось мне до последнего скрывать свой козырь, но уж видно, не судьба. Пока эта мразь расхаживала внизу, распустив свои виртуальные перья, словно петух, я так же быстро, как и взобрался, слетел с мачты и, достав остро заточенный в виде шила обломок ножа, бросился на него сверху, словно филин. «Эй!» Только и успел крикнуть «Жан» и упал, сбитый моим щуплым телом, с ног. Обхватив его ногами, я со остервенением стал наносить его удары своим огрызком ножа. Нож протыкал его лицо, шею и кожу скальпа. Он бешено сопротивлялся, пытаясь достать пистоль или широкий нож. Но я не давал ему на это ни одного шанса, мешая ему своими руками и ногами. Мы сплелись в борьбе, легая друг друга ногами и пытаясь ударить руками, но у меня был нож, а у него только сила взрослого мужчины. Пока остальные пираты успели добежать до нас и разнять путем удара по моей голове рукояткой пистоля, мой враг уже истек кровью и лишился правого глаза. Поднявшись после того, как меня оттащили от него, он орал с залитым кровью лицом, ничего не соображая и желая лишь мести которую не мог совершить из-за своего состояния. И потому, что Боссман встал на его пути и велел утащить меня в трюмную клетку. Иначе все бы закончилось уже тогда. Следом за мной на нижнюю палубу спустили и Жанна. В это время распахнулась дверь капитанской каюты, и оттуда выбежал Гасконец в сопровождении Пьера Пижона. «Черт побери! Что происходит на моем кабле?» И он сходу ворвался в круг пиратов, громко обсуждающих произошедшее. «Что случилось с Жаном Перву? Почему он весь в крови? Кодекс запрещает дуэли на кабле. Или кто-то решил почувствовать на себе к «Успокойся, капитан. Жан не затеял дуэли. Он обматерил мальчишку, а тот набросился на него. «Послушай, Мартин, ты канонир и лучший пушкарь моего корабля, но давай без вранья. Я знаю, кто такой Перву». «И кто такой этот мальчишка? И не Филин бросился на Жана, а тот на него!» «Капитан!» — взревел мастер Парусов, которого все называли не иначе, как Марселем. «Мы заключали с тобой шас-парти не за тем, чтобы любого из нас мог искалечить какой-то испанский мальчишка. Мы все заключили договор и полностью ему следуем!» «Пиратский кодекс гласит, что пиратское братство должно компенсировать любому из нас, пострадавшему в бою, его увечья. Деньги счет любят. А в каком бою пострадал перву? И кто будет ему компенсировать утрату глаза, капитан? Если бы это был кто-то из нас, то его имущество, либо его доля от награбленного, ушла бы в компенсацию. А что есть у этих испанских голодранцев? А ничего!» — воскликнул Босман и оглушительно расхохотался. Вся собравшаяся на палубе толпа пиратов сначала поддержала смехом Босмана, а потом яростно загалдела. — Да что с них взять? Наш брат пострадал! Надо на Рею их обоих повесить, а то за борт! Смерть! Смерть испанцам! Но Гасконец и пока солидарный с ним квартирмейстер Пьер Пижон не торопились убивать мальчишку, и надеялись еще использовать его знания. Убить человека легко, а вот как потом достать его с того света в случае нужды? «А что с Жаном?» — громко спросил Пьер Пижон. «Где он? Ему оказали помощь?» Пылу схватки, а потом быстро закрутившихся событий все забыли про Жана, которого также увели вниз, как и Филина. «А, да, где он? Его же увели вниз! Ага!» Эти и им подобные восклицания послышались со всех сторон. «Где Кок? Андре! Тут же вмешался Гасконес, желая временно отвлечь пиратов от опасного для него разговора. «Да, а где Кок?» завторили ему пираты. «У себя, болваны, где же ему еще быть?» отозвался разозленный глупостью товарищей и всеми этими событиями боцман. «Кока сюда!» Через пару минут Под слеповато щурясь на ярком солнце появился с камбуза корабельный кок Андре. «Вперву у тебя?» «Да, его привели ко мне. Что с ним?» «Много колотых ран, словно клювом птицы нанесенных. Но жить будет. Сейчас глаз ему удалю да прижгу ему глазницу. И будет как новенький. Да, Андре, сделай как нужно» открой бочонок с ромом, напои Жана до да пьяна, чтобы он забыл про боль и про раны. И ему будет легче, и тебе, чтобы удалить глаз». «Да, капитан, я так и сделаю». И Кок, все уяснив для себя, сразу же скрылся на нижнюю палубу, чтобы сделать операцию Жанну Перву. «А с мальчишкой теперь что?» стали спрашивать его собравшиеся в большую кучу пираты. «Хватитать!» — разозлился Гасконец. «Сейчас будем решать». «Выбирайте представителей от команды и пошли в мою каюту, а то устроили здесь ярмарку развлечений, игру, кто умрет первым». «Эй, кто из вас сейчас массовый?» — вспомнил гасконец о корабле. «Наверх и следить за горизонтом. Нам не помешает сейчас еще добыча, а то не на что будет снимать шлюх в портовых тавернах». Пираты загалдели, обмениваясь своим мнением и впечатлениями и стали быстро выбирать представителей от команды, состоящей из 78 человек. Ожидаемо туда вошел мастер парусов Марсель, квартирмейстер Пьер Пижон, Боцман и канонир Мартин, а также один из молодых матросов по имени Франсуа, и еще двое его более взрослых товарищей. Один был Марсовый, а другой из абордажной команды, так же, как и Жан Перву. Войдя в капитанскую каюту, они расположились кто как. Капитан и главные чины на шлюпе за столом, остальные жались к стенам, но внимательно при этом вслушиваясь, что говорили офицеры, и также внимательно следили за ними в шесть пар злых жестоких глаз. «Я готов обсудить судьбу наших испанских пленников. Кто первым хочет высказаться, валяйте!» Первым, как ни странно, решил взять слово канонир, а не мастер парусов. — Капитан, когда мы все за этим столом заключали шас партия, то все обязались беспрекословно выполнять твою волю и выполняли ее. Но ты не хочешь сразу наказать мальчишку? — Подожди, Мартин, я не говорил, что я хочу или не хочу, а мальчишку увели еще до моего появления на палубе. Так чего ты от меня хочешь? Мартин озадаченно замолчал. — Действительно. Капитан появился уже после того, как мальчишка исчез. Заметив его замешательство, в разговор вступил Марсель. «Сколько в нашем договоре прописано компенсации за утерянный глаз?» «Сейчас. Надо посмотреть. Пижон, возьми ключ и открой мой гундук Там в его крышке заложен договор. Возьми и принеси его сюда». И Гасконец передал большой железный ключ с четырьмя длинными разнонаправленными бородками своему квартирмейстеру. Тот, взяв ключ, встал из-за стола и направился к стоящему напротив двери большому деревянному рундуку, на крышке которого был выжжен черный якорь. Вставив ключ в скважину замка, он два раза повернул его, отчего раздалось отчетливое звяканье замкового механизма и, откинув со скрежетом тяжелую крышку, полез в него. «Действительно!» Зажатая деревянной рейкой, в его углу покоилась свернутая в трубку пергаментная бумага с большой восковой печатью на ней. Достав ее, он захлопнул сундук и пошел обратно и выложил договор на охоту посреди стола. — Из нас есть кто гамотный? Я и... — И Пьер! — за всех сказал Босман. Ты же знаешь, капитан, у нас нет клерка и навигатора на корабле. В навигации разбираешься только ты. А читать и писать умеете, только вы вдвоем с Пьером. Знаю, конечно, но и обманывать вас у меня резона нет. Все слышали, что писалось в этом договоре, и все помнят о нем. Читай Пьер всем. И это еще одна причина, по которой я не хочу убивать пока мальчишку. Пьер Пижон, сломав печать и развернув бумагу, стал медленно ее читать по слогам и постоянно всматриваясь в нечетко написанные буквы словно боясь, что они сбегут от него, и он их больше не поймает, а их смысл ускользнет от него. А если кто потеряет ногу оба руку, то ему помимо его доли присовокупить еще полторы тысячи реалов, а если потеряет палец или глаз, то пятьсот реалов, а если потеряет оба глаза — или обе руки или ноги, то такой нынче не жилец, и его доля достается его семье, дабы она ни в чем не нуждалась, а сам он будет покинут на одиноком острове, если сможет выжить в бою или после своего ранения. Сам же он добровольно сможет отдать свою долю тому, кого сам назначит Своим наследникам, либо тому, кто будет о нем заботиться всю жизнь и поручиться за это. Договор подписан на острове Тартуга 12 декабря 1670 года в присутствии ниже поименованных лиц. Дальше пошло перечисление тех, кто подписал этот договор в числе которых был и Жан Перву, поставивший за себя крестик вместо подписи, как и большинство других неграмотных пиратов, не умевших ни читать, ни писать. «Вот, вот я о чем и говорю», — радостно воскликнул Марсель. «Все точно, что Кок и прописал». «Ну, тогда нам вообще нет смысла убивать мальчишку», — резонно заметил Пьер. «В смысле?» — скинулся канонир Мартин. — А да вы же сами только сейчас орали, что Жанну нужны деньги на компенсацию ранения. А кто ему будет платить и за что, если вся команда получила по 200 песо, да чуть больше этой доли, для тех, кто является офицерами корабля? — Что ты предлагаешь, Пьер? — спросил у него Гасконец. — Мальчишку нужно продать в рабство и падры тоже. — Но мы не сможем их продать на Ямайке. — Значит, продадим не на Ямайке, а на Ле Тортью. «Можно продать его на Испаньоле или продать в Америку. Есть еще Кюрасао наконец. И мы можем обменять их через любого капитана на любой товар, а компенсацию отдать Жану. Согласны?» «Дело, говорит, квартир -мейстер. Квартир -мейстер -голова — говорит квартирмейстер! Квартирмейстер-голова!» Загалдели отовсюду пираты, включая и тех, кто стоял, а не сидел за столом. Всех это решение устраивало целиком и полностью». И тут от стены подал голос матрос Франсуа. «А что, мы так и не накажем Филина?» «Накажем», — поморщившись, сказал Гасконец. «Предлагайте свои варианты». Килевание, заорал Марсель. «Нет, хождение по Рее!» — прокричал Мартин. «Подвесить его, к Рее!» также кричал Франсуа. «Давайте привяжем его вниз головой к топу угрот мачты и оставим на ночь. Оставить его в шлюпке на ночь и дать ему только поварежку для вычерпывания воды». «Это уже боцман». «Ну, это несерьезное наказание», скричали сразу двое. После долгих и продолжительных споров со смакованием всех подробностей предполагаемого жестокого наказания остановились на раздельных. Падре, как пособника и учителя мальчишки, приговорили к сбрасыванию с ног Реи, а мальчишку — к келеванию. На том они хотели разойтись, довольные друг другом. Но пират из абордажной команды решил, что об этом наказании обоим пленникам надо обязательно довести сейчас и в присутствии всей команды. Возражений ни у кого не последовало. «Мальчишку и падре наверх!» — отдал приказ Гасконец.